сорвать его с места. На Соликаре были только штаны цвета хаки. Его трансчеловеческое тело было рельефным и бледным, словно у адония греканских храмов, обретшего жизнь и подвижность. На мускулистой спине была вытатуирована крылатая капля крови, колыхавшаяся при каждом его движении во время подъема. Такие же символы украшали дельтовидные мышцы и бицепсы Соликара а на предплечьях были наколоты изображения каплющих чаш и плачущих кровью черепов. Длинные светлые волосы были туго стянуты в пучок, симметричные черты лица обладали живописной красотой. В шестистах метрах под ним находилось море, бушующий котел грохочущих волн, разбивающихся подножие утеса. С наступлением прилива, Глубокие провалы заполнялись пенящейся белой водой, а при отступлении обнажались скрытые под поверхностью резцы камней. Падение означало смерть, даже для трансчеловека, которого кузнецы генов кровавых ангелов создавали идеальным воином. И разве это не будет справедливо? Саликар отогнал мешающую мысль и запрокинул голову, чтобы изучить маршрут наверх. 40 лет назад удар молнии расколол башню, разделив ее почти ровно напополам. То, что она до сих пор стояла, служило доказательством мастерства древних строителей. Путь прямо вверх был невозможен. Камни расшатались и держались на месте лишь чудом, благодаря стечению сдавливающих сил. Подъем этим маршрутом целиком бы разрушил верхние этажи его текущее положение на краю сводчатого оконного проема было неустойчивым. Однако Витус Саликар был не из тех воинов, кто отказывается от брошенного вызова. Дразен рискнул получить взыскание, назвав его сумасшедшим из-за попытки на западном фасаде, а Вастерн недвусмысленно заявил, что сангвинарные жрецы не понесут ответственности за утрату его генетического наследия. Итак. Вверх было нельзя. Но вот поперек. Ширина проема составляла порядка 6 метров. В бок было прыгать слишком далеко. Но над вершиной окна нависала консоль, которая когда-то, возможно, поддерживала давно исчезнувшего идола Владыки Бурь. 2 метра вверх и 3 в бок. Сложно. Однако не невозможно. Соликар напряг ноги, согнув их, насколько мог, и прыгнул вверх, будто разъяренный огненный скорпион. От внезапного нажима камень у него под ногами треснул. В момент прыжка он отвалился от стены, и на мгновение, от которого замерло сердце, Соликар повис в воздухе, словно невесомый. У него перед глазами промелькнули образы раздробленных костей и размазанных органов которое чрезвычайно красочно описывал Вастерн. Руки молотили воздух в поисках консоли. Выставленная ладонь царапнула по краю камня, и пальцы крепко вцепились в него. Саликар закачался, словно маятник, издав рычание, когда на руке порвались сухожилия. Боль была благом. Она сообщала, что он не падал. Саликар закрыл глаза и направил боль прочь из руки, позволяя ей раствориться в теле, повторение мантры плоти к духу. «Боль есть иллюзия чувств», — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Отчаяние есть иллюзия разума. Я не пребываю в отчаянии, и потому не почувствую боли». Этому его научил Атекхан на Фраксенхолде. Духовная практика Проспера была проста, но эффективна, и вскоре возымела эффект. «Боль угасла», И Саликар открыл глаза, потянулся вверх другой рукой и обхватил пальцами тонкий край консоли. Он плавно подтянулся, как будто делая упражнение в гимназии. Он забросил ноги на узкую консоль и встал вертикально в середине оконного свода. Очередной путь наверх был возможен через выступающий наверху край фронтона. Однако этот маршрут не представлял особой сложности. Саликар отказался от него и переключил свое внимание на кусок кладки дальше, который упал с верхней части башни. Непрочно утвердившись в пленовидной выемке стены, он стоял на каменной кромке, словно идеально уравновешенные весы. Саликар счел, что фрагмент заклинило достаточно крепко, чтобы выдержать его вес. Не давая себе времени на повторное размышление, он спрыгнул со своего узкого насеста и приземлился на блок. Он сразу же понял, что ошибся, предположив, будто тот удержит его тело. Хотя Блок и весил несколько тонн, он тут же опрокинулся и соскользнул со стены. Саликар спрыгнул с него и вогнал кисти в тонкую щель в камне над ним. Когда он сжал кулаки, чтобы удержаться, кожа порвалась и с рук полилась кровь. Блок падал со стены вместе с каскадом обломков, унося с собой множество кусков разбитой кладки. Он переворачивался вокруг своей оси, пока не рухнул вниз, гулко взорвавшись каменными осколками и взметнув 50-метровый гейзер морской воды. Лица тех, кто стоял на чернокаменном причале у подножья башни, задрав головы, казались лишь крошечными розовыми овалами. По цвету доспехов Соликар отличил своих младших командиров. Дрозен в красно-золотом, Вастерн в белом, Агана в черном. Остальные его воины были закованы в алую броню Легиона, а их мечи поблескивали серебром в лучах угасающего солнца. Он отвернулся от них в поисках другого пути наверх. Однако таковым был лишь выступ фронтона наверху, Как бы ему ни хотелось, сложности при подъеме, все прочие пути были попросту самоубийством. Саликар высвободил из камня одну окровавленную руку и ухватился за выступающий край. Тот выдержал его вес, и он вытащил вторую руку и подтянулся. Начиная с этого этапа, опор для рук было множество, и он добрался до верхнего ряда могучих блоков без особых усилий. Саликар, ступил на вершину разрушенной башни и распрямился в полный рост. Прекрасная картина человека в идеализированной форме. Он поднял руки над головой, глядя вниз на бьющиеся волны, непостоянные бассейны и смертоносные скалы. Ошибка в одно мгновение влекла за собой смерть. И, возможно, я был бы ей рад. Махнув руками в бок, Селикар прыгнул с башни. Цитадель Владыки Бурь была возведена на северном мысе острова Демесек, проклятой косе поражаемых молниями пиков, вырезанных из вулканического черного камня. Остров был практически необитаем. Его связывала с материком только фульгуритовая дамба из города паломников Авадона. Цитадель и мол у ее основания были единственными рукотворными сооружениями на Дамасеке. Молл сохранился по большей части неповрежденным, однако цитадель представляла собой разрушенный опорный пункт, построенный в более древнюю эпоху вокруг одиночного базальтового пика. Светлый камень, из которого она была сооружена, не встречался в этом регионе, и было невозможно поверить в те колоссальные усилия, которые обитатели до технологического молеха должны были приложить, чтобы доставить его сюда. Одна из старейших легенд планеты повествовала о мифической фигуре, известной как Владыка Бурь. За ним по пятам следовал гром, а его фульгуритовый путь когда-то был маршрутом местных паломничеств. До распуска Библиариума Кровавых Ангелов Дразен изучил великое множество подобных легенд в поисках скрытой за ними истины, и этот миф большинство жителей Малеха игнорировали, считая аллегорией. Большинство, однако не все. На нижних уровнях цитадели до сих пор жила уменьшающаяся с каждым поколением преданная группа нищенствующих монахов, кормившихся подаянием и дарами, которые оставлял любопытный народ. Приходивший поглазеть на руины Дразен Акора Впервые увидел цитадель Два года назад И много раз тренировался здесь Вместе с капитаном Соликаром И кровниками Он находил в голодающих мужчинах и женщинах Живших в развалинах На этом бесплодном побережье Много того, что заслуживало восхищения Как и кровники Они хранили верность долгу Который казался малоосмысленным Однако у них никогда не возникало бы и мысли его бросить. Они больше не называли себя жрецами. В эпоху разума подобный термин опасен. Однако это было подходящее слово. В здешнем воздухе что-то чувствовалось. Еще не так давно Аккоро открыто назвал это призрачным. Однако слова вроде этого были давно отброшены прочь вместе с лазурным цветом библиария. Который он некогда с гордостью носил. Камни цитадели шептали о чем-то невероятном, никогда им досели неизведанным, и он с трудом сдерживался, чтобы не простереть свои чувства и не послушать их тайны. 83 избранных воина 9-го легиона проводили тренировочные поединки под непреклонным взором Аганы Саркана их Смотрителя в Черной броне. Они входили в число лучших воителей Легиона, и Сангвиний лично выбрал их на роль своих доверенных лиц. По приказу самого Императора, Кровавые Ангелы более столетий отправляли на молях боевой отряд кровников. Исполнять прямой приказ Повелителя Человечества было великой честью. Однако воины скорбели, что не имеют возможности сражаться подле своего примарха против ненавистных нефилимов, скоплении Сигнус. Акора разделял их горе. Однако никакая сила во вселенной не смогла бы заставить его нарушить обед долго. Соликар принял багряный грааль, наполненный смешанной жизненной влагой предыдущего отряда кровников капитана Акелдамы. Соликар и все его воины испили из чаши, освободив своих предшественников от клятвы, а затем наполнили ее собственной кровью дабы принести новую. Он отстранил воспоминания о своем прибытии на Молях и подошел к краю Мола. Когда-то океанские суда бросали вызов коварным морям, чтобы доставить сюда паломников. Однако уже много веков здесь не швартовался ни один корабль. Нищенствующие жрецы, постоянно суетившиеся вокруг, расступились, освобождая ему дорогу. Даже самый высокий из них — Едва доставал до нижнего края наплечника Акоры Полностью облаченного в свой кроваво-красный боевой доспех Они благоговели перед ним Однако страх заставлял их держаться поддаль И Акору это радовало От их страха у него во рту появлялся привкус желчи Им не нравилось, что Соликар регулярно взбирается на самую высокую башню Но это не останавливало капитана Они не могли выразить свой протест в категориях кощунства или осквернения, и вместо этого ссылались на неустойчивость руин. Акора услышал судорожный вздох ужаса одного из поберушек и прикрыл глаза рукой, обращая свой взгляд к вершине башни. Он уже знал, что увидит. Витус Соликар по дуге летел с вершины башни. Закат окружал его распростертые руки ореолом, придавая им сходство с крыльями перерожденного Феникса. Акора моргнул, когда поверх фигуры Саликара промелькнули мимолетные образы. Падающий в огне красно-золотой ангел. Прекрасный юноша, вознесшийся ввысь на распадающихся крыльях. Дерзкий сын, мчащийся по небу на солнечной колеснице. Он ощутил вкус пепла и кислого мяса и подавил потребность позволить силе Псайкера течь сквозь него так же свободно, как когда-то раньше. Он сплюнул желчь, а Соликар обрушился в глубокую скальную чашу с водой, которую лишь за долю секунды до того заполнил нахлынувший прилив. Вода откатилась назад, и появился капитан, стоящий на коленях на черном камне между двух копьевидных сталагмитов. Голова Соликара была опущена, и когда он выпрямился, Акора увидел на его лице то же выражение фатализма, которое у него было с момента возвращения сообщинной черты. Прежде чем море успело налететь и вновь заполнить бассейн, Соликар подбежал к Молу и прыгнул. Акора опустился на колено и поймал руку капитана, вытащив того наверх. Лишившись добычи, Вода сердито заркатала окладку, окатив их обоих холодной пеной. «Теперь удовлетворены?» — поинтересовался Акора, когда Соликар выплюнул полный рот морской воды. Соликар кивнул. «До следующего раза. Менее разумный человек мог бы сказать, что вы хотели умереть». «Я не хочу умереть», — сказал Соликар. Акора снова взглянул наверх башни. «Так почему же вы тогда настаиваете на подобном ненужном риске?» «Ради вызова, Дрозен», — ответил Соликар, направляясь к сражающимся кровникам. «Если мне не бросают вызов, я застаиваюсь. Все мы застаиваемся. Вот почему я сюда прихожу». «И это единственная причина?» «Нет», — произнес Соликар, но не стал вдаваться в подробности. Акора почувствовал, как кончики пальцев пощипывает от желания применить те силы, которые ныне были провозглашены противоестественными. Подлинные мотивы капитана было бы так легко узнать, однако этот путь ему запрещала другая клятва. Они подошли к месту, где рабы легиона поставили боевой доспех Соликара. Мастерский сработанный костюм с салой броней — золотыми крыльями и черной отделкой. Мечи висели на поясе из бежевой кожи, в набедренной кобуре был примагничен украшенный золотом пистолет. Шлем представлял собой нефритовую погребальную маску, лишенную выражения, будто автомат. «Нищие предпочли бы, чтобы вы не лазали на башню», произнес Акора, когда Соликар взял полотенце и начал вытираться. Они боятся, что я наврежу себе? Думаю, их больше заботит башня. Соликар покачал головой. Она переживет всех нас. Только не в том случае, если вы продолжите вышибать из нее куски, заметила Кора. Ты суетишься вокруг меня, будто слуга под халим, сказал Соликар. Кто-то должен это делать, ответила Кора. Соликар повесил на шею пару блестящих личных жетонов. Даже не имея трансчеловеческих чувств, было невозможно не заметить пятнышки крови на них. «Разумно ли их хранить?» — спросил он. Соликар мгновенно утратил дружелюбие. «Неразумно, однако необходимо. Их кровь на наших руках». «Мы не знаем, что произошло в тот день», — произнес Акора, отгоняя кошмарные воспоминания о том, Как вышел из состояния фуги И обнаружил себя окруженным трупами Никто не знает Но если и есть вина То мы делим ее в равной мере Я капитан Кровников Ответил Соликар Если не мне нести бремя вины То кому? За последний год Горная вилла Ясу Увеличилась в несколько раз За счет многочисленных флигелей Подземных покоев и технологических пристроек. Изначально она создавалась как место для уединения и размышлений, но стала неофициальной оперативной базой многих агентов Сигелита. Вместо того, чтобы быть для посетителей спокойным прибежищем, она зачастую становилась последним местом на Терре, которое они видели в своей жизни. Сам Нагасена отсутствовал, отправившись на очередную охоту и виллу заняли следопыты Локина. Стены комнаты в сердце виллы были покрыты чертежами навощенной бумаги, добытыми из самых глубоких и закрытых хранилищ дворца. Сотни планов, сечений и изометрических проекций изображали один из самых грозных кораблей, когда-либо создававшихся по конструкционным схемам типа Сцилла. Мстительный дух на протяжении двух веков являлся ядром компании лунных волков. Боевой корабль класса Глориана обладал такой мощью, что усмирял целые системы масштабами разрушений, которые мог учинить в одиночку. Поверх точно выписанных линий схем шли торопливые каракули и приколотые бумажки с записями. Были определены стратегические места в надстройке, обведены возможные точки абордажа, а цветные маски и кисти выделяли области наибольшей уязвимости и силы. Вторых было гораздо больше, чем первых. Кораблестроительные чертежи окружали двух воинов трансчеловеческих габаритов. Оба горячо спорили о корабле, на который им нужно было проникнуть. Локен постучал стилусом по верхним транзитным палубам. «Проспект славы и скорби», — произнес он. «Он ведет к стратегиуму с ним связано множество сходных люков и галерейных палуб и это естественная корабельная магистраль собеседник локина явно думал иначе и покачал головой с кибернетическими цепочками он был весьма крупным шире и выше локина однако заметно сутулился из-за чего его бледное лицо оказывалось на том же уровне его звали тубал каин и когда-то он был железным воином «Видно, как давно ты последний раз штурмовал боевой корабль», сказал он, тыче пальцем в вентиляционные узлы вдоль поперечных переходов. «Чтобы здесь прорваться, придется драться, а у меня было впечатление, что ты хочешь этого избежать. Кроме того, у любого опытного командира будут силы быстрого реагирования, размещенные здесь, здесь и повсюду вот тут». Или ты мне пытаешься сказать, что магистр войны стал не только безумен, но и слабоумен? Несмотря на то, что его примарх совершил предательство, Локин ощутил нелепую потребность встать на его защиту от нападок Каина. Железный воин мастерски умел выводить людей из себя холодной логикой и полным отсутствием сочувствия. Локину уже пришлось вмешаться, чтобы не дать Аресу Вайтеку. Задушить Каина рукой за утверждение, будто гибель Феруса Мануса, возможно, оказала на Железный Десятый положительный эффект. Он глубоко вдохнул, чтобы успокоить нарастающий гнев. «Мстительный дух никогда не брали на бордаж, произнес Локин. «Мы никогда не удосуживались проигрывать такой сценарий битвы. Кто будет настолько безумен, что возьмет флагман Магистра Войны на абордаж?» Всегда найдется кто-то достаточно безумный, чтобы попробовать то единственное, чего ты не учитывал, ответил Каин. Просто оглядись по сторонам. Тогда что ты предложишь? огрызнулся Локин, начиная уставать от непрестанных критических замечаний Каина. Он понимал, что его раздражение в большей степени направлено на него самого, поскольку каждое возражение Каина базировалось на логике и надлежащей осмотрительности мышления. Каин наклонился, чтобы еще раз изучить схемы. Его глаза бегали туда-сюда, а пальцы проводили загадочные узоры вдоль тонких, как волос линий, оставленных пером Творца Сосциллы. В конце концов, он постучал по посадочному ангару на подпалубе снабжения с нижней стороны Мстительного Духа. Нижняя палуба всегда является слабейшим местом «В обороне других кораблей», — сказал Каин, обводя пальцем прилегающие спальни и снарядные камеры. «Она не обращена к планете внизу, так что там будут только чернорабочие, орудийные команды и те отбросы, которые ушли под ватерлинию». «Других кораблей?» «Кораблей, не принадлежащих Четвертому Легиону», — ответил Каин, и Локин ощутил тревожный трепет от той гордости с которой тот говорил о своих бывших братьях. Владыка Железа знал, что боевой корабль без пушек все равно, что кулеврина без пороха, и принял меры для их защиты. Тубалкаин попал в странствующие рыцари из тюрьмы Кангма Марву, одного из воинств-крестоносцев, размещенных на Терре в качестве убедительного напоминания об армиях легионов, сражающихся во имя человечества. То, как Каин преобразовал доктрины прорыва в ходе штурма ледниковых крепостей Колец Сатурна, до сих пор служило образцовой моделью, согласно которой надлежало захватывать орбитальные опорные точки. Его освободили из камер Легио Кустодес благодаря Малкадору. Однако Константин Вальдор одобрил это только после того, как скурпулезное пси-сканирование не выявило никаких признаков предательской злобы. Каин был не единственным освобожденным из Кангма Марву, кто присоединился к поисковой миссии. Однако единственным из них, кого уже успел повстречать Локин, Железный Воин отреагировал на измену Гора со стойческим прагматизмом. Он скорбел о выборе, который сделал его Легион, но при этом понимал, что ему больше не место в их рядах. «Да», — кивнул Каин, — «вот тебе вход». Локин проследил маршрут, которым должен был следовать корабль, чтобы добраться до нижних палуб. Это означает полет в зонах огня пушек, минные поля, сторожевые системы. Более чем вероятно, однако достаточно малый корабль, скорее всего, не отобразится на предупреждающем о успике орудий такого размера. А если в нас попадет снаряд, то мы умрем, еще не успев понять этого. Так о чем беспокоиться? Локин вздохнул, подумав об испытании полетом среди противокорабельной артиллерии и систем обнаружения. Это был рискованный план, однако Каин был прав. Лучше всего было входить в этой части Мстительного Духа. Дальнейшую дискуссию опередила раздавшееся в дверях дыхание. В открытых дверях стояла юная девушка с блестящей черной кожей и суровыми глазами цвета светлой слоновой кости, Одетая в простое кремовое платье и скромно держащая перед собой сомкнутые руки Раньше Локен предполагал, что она служанка Ясу Нагасены Однако у нее на боку всегда висел пистолет в кобуре Ее должность в доме оставалась для него неизвестной Однако было несомненно, что она совершенно предана хозяину виллы Госпожа Амита послала меня сообщить вам, что расу на подходе «Сказала она». Тубал Кайн поднял взгляд. «Последний из нас?» Локин кивнул. «Да». «Что ж, поглядим, кто еще направляется в ад», — произнес Кайн. Рубио и Варен вышли из вырезанных в скале под виллы Нагасены, покоев для поединков покрытыми толстым слоем маслянистого пота, нанося удары воображаемым мечом и обсуждая преимущество Гладия, перед цепным топором. Оба воина оставили позади принадлежность к своим легионам, однако их специализация оставалась бесценной. Внутренний дворик виллы был местом для покоя и спокойных размышлений. Среди генетически скрещенных растений и искусственных цветов булькал пруд с фонтаном в форме змееподобного дракона. За садом ухаживала полдюжины закутанных слуг, и воздух заполняли сладкие ароматы. «Итак, они здесь», — произнес Варен, заметив Локина. Бывший капитан Пожирателей Миров был обнажен по пояс, и его плоть казалась мозаикой из узловатой рубцовой ткани, как будто его сшили воедино в рамках какого-то отвратительного эксперимента по оживлению. Вокруг шрамов и на плечах велись татуировки, каждая из которых означала почетный символ и память об убийстве. Мейсер Варен прибыл в Солнечную систему во главе разношерстного флота беглецов, совместно с отрядами детей императора и белых шрамов. В ходе последовавшего предательства Варен безусловно доказал свою верность, и Гаро предложил ему место среди странствующих рыцарей Малкадора. Его товарищ Тилос Рубио был первым воином, которого завербовал Гаро выхватив с раздираемой войной поверхности Калта мгновение спустя после того, как 17-й Легион обрек на гибель Звезду Веридии. Воин Библиариума, чьи силы сковывал Никейский Эдикт, Рубио вновь поднял психическое оружие против Магистра Войны. Его до сих пор беспокоило расставание с Кобальтово-синим цветом, и Локен в точности знал, что он чувствует, пусть и по совершенно иным причинам. Черты его лица были полной противоположностью Варену. Их изваяли, а пожирателю миров придали форму ударами. Они были безупречны, а Варена создавали шрамы. Его взгляд отягощали сожаление и утрата. Однако нарождающиеся братские узы с прочими странствующими рыцарями пробуждали в нем доселе отсутствовавшее чувство причастности. «Где остальные?» Спросил Рубио, приветственно вскинув руку. А ты не знаешь? поинтересовался Каин. Ты разве не должен быть телепатом? Мои силы это не салонные таланты, Тувал, отозвался Рубио, и они с вареном двинулись вместе с Локином и Каином. Мне нелегко их использовать. Вой уже на платформе, произнес Локин. Он сказал, что защитное поле нуждается в калибровке. А что в полухо? спросил Варен. Яктон, не на Терре, закончил Руби. Варен остановился, когда они дошли до укрепленного входа в прорезанный в горе туннель, который вел к недавно построенным платформам позади виллы. «Ты только что говорил, что не пользуешься своими силами без нужды», — заметил Каин, открывая бронированный вход и давая тяжелой двери со скрежетом встать на место. «Чтобы узнать когда я ктон круз поблизости не требуются психические силы ответил рубио его личность намного перевешивает унизительное прозвище с разрешения круза локин неохотно объяснил товарищам рыцарям старую кличку в полухо воин чьи слова оставляло без внимания подавляющее большинство лунных волков оказался одним из хранителей духа легиона дни пренебрежения для круза закончились однако имя пристало и осталось навсегда. «Так где же он тогда?» – не успокаивался Варен. «У него тяжкое бремя в другом месте», – сказал Рубио. «Оно вызывает у него печаль и стыд, однако он не уклонится от него. Как и прочие из нас», – проворчал Варен. Никто больше ничего не сказал, и они вошли внутрь горы, двигаясь по длинному змеящемуся туннелю, проложенному при помощи промышленных мельт. С гладкого, как стекло, потолка свисали обрешеченные светящиеся сферы, которые слабо покачивались от дуновений вентиляции. Пройдя два километра, они вышли в шахту, круто врезанную в подножье горы, шириной в 100 метров и втрое большей высоты посреди пустого пространства располагалась одна посадочная платформа, размеров которой бы хватило для приема грозовой птицы, но не более того. Возле открытого блока машинных стоек стоял на коленях воин в такой же полированной металлической броне, какая была на всех остальных. Две многосуставные конечности по бокам от него трудились, сортируя на длинной маслянистой тряпке инструменты и сборочные соединения. Еще две механические руки перегибались через плечи, приводя в порядок гнезда кабелей и подготавливая разъемы к переподключению. «Ты еще не закончил?» — спросил Каин. «У тебя было полно времени для всех нужных настроек, а госпожу Рассуа ожидают с минуты на минуту». свой так не поднял глаз и не соизволил ответить, уже научившись не поддаваться на поддразнивание Каина. Он продолжил работу, теперь погрузив все четыре конечности в чрево машины. Руки жужжали, двигаясь с механической точностью. Каждую из них направлял блок мыслей импульсов, закрепленный сзади на шее Войтека. Вот, произнес Войтек, теперь это место не нашел бы даже северян. Локин посмотрел вверх на колышущееся от энергии мерцающее защитное поле перекрывающие светлый клин у них над головами. Он не заметил в его внешнем виде никаких изменений. Однако предположил, что Железнорукий улучшил работу в тех аспектах, для регистрации которых у него не было оборудования. Принцип действия поля состоял в маскировке местонахождения платформы посредством комбинации преломляющихся полей и геомагнитных скрэмблеров. На практике вход на посадочную площадку был невидим. Войтек встал, и серворуки с лязгом складывающегося металла улеглись у него на спине и поверх диафрагмы. Левая рука Войтека ниже локтя представляла собой устрашающую аугметику, блестевшую серебром и сохранявшую глянец благодаря полировке, чистота которой уже вышла за рамки маниакальной. Если оно настолько хорошо... Сможет ли его найти Расуа? спросил Варен. Она уже нашла, проворчал Войтек голосом, который проходил искусственную обработку и скрежетал сквозь непрерывное клокотание механических шумов. Тогда подождем ее, сказал Локин. Пятеро воинов поднялись по винтовой лестнице на возвышение платформы, а защитное поле заребило от прошедшего сквозь него воздушного корабля. Штурмовой транспорт «Валькирия» снижался на трепещущихся конусах реактивного пламени, которое оглушало в тесной шахте. Воздух стал горячим и насыщенным металлом, когда машина развернулась на 90 градусов вокруг своей оси, чтобы корма оказалась напротив посадочных рамп. «Ты собрал всех?» — поинтересовался Варен. «Всех четверых», — подтвердил Локин. «Есть вести, куда мы направляемся». Спросил Рубио. Шестая луна Сатурна, произнес Локин, подобрать яхта на круза? А после титана вмешался Ара Свойток к магистру войны. Узнаем, когда соберемся, сказал Локин, и в это время рев двигателей Валькирии ослаб, а штурмовая рампа опустилась. Из десантного отсека вышли четверо все в полированном серебристом облачении странствующих рыцарей. Экипированные разнообразным оружием Локин знал о них из информационных файлов Однако даже без этих данных Опознать четырех воинов было бы проще некуда Брор Тюрфингер Высокий, худощавый, со впалыми щеками Длинной гривой белоснежных волос И размашистой походкой Космический волк Рама Караян Держится в тени Голова выбрита Желтоватый цвет лица Темные глаза. Без сомнения, сын Корокса. Бритоголовый воин с раздвоенной бородой, заостренный при помощи воска. Мог быть только Алтаном Нагаем, апотекарием белых шрамов. И, наконец, Калеон Завен. Аристократичный и горделивый, поведение на волоске от надменности. Завен окинул взглядом ожидающих воинов, словно оценивая, достойны ли они. Истинный воитель из Детей Императора. Локин услышал, как из решетки вокса Араса Вайтека вырвался шум-помех, и ему не потребовалось аугметика-механикума, чтобы понять, что того пробрала до костей злоба при виде воина из легиона, который убил его примарха. Четверо новоприбывших остановились у основания рампы, и обе группы мгновение оценивали друг друга. Локин сделал шаг вперед, однако первым заговорил Тюрфингер. «Это ты, Локен?» – спросил он. «Я». Космический волк протянул руку, и Локен по-старому сжал ладонью его запястье. Тюрфингер вскинул вторую руку и сжал ею за гривок Локена, словно собираясь вырвать ему глотку собственными зубами. Брат Тюрфингер», – произнес он, – «ты позвал седого волка, чтобы свалить беглого волка. Это лучшее решение в твоей жизни». Но если я сочту, что твои корни слабы, то лично убью тебя. Глава 6 9 десятых знания. Тарнхельм. Супруга. Хотя его первоначальные цели подверглись извращению, так называемый Безмолвный Орден Сынов Гора все так же собирался в тайне. Когда-то в спальных залах помещались тысячи членов палубной команды, но при нормальном положении дел здесь обитало лишь эхо. До Анна в то время, которое больше не имело значения для Легиона, ложа встречалась не чаще, чем того требовали потребности Компании. Примарх позволял ее, даже поощрял, однако она всегда служила военным нуждам. Теперь же она собиралась регулярно, по мере того, как сыны Гора познавали новые тайны искусства. В длинном сводчатом зале собралось около тысячи воинов. Армия в броне цвета морской волны, с поперечными гребнями на шлемах и в багряных мантиях. Со сводов спальни свисали почерневшие от воин знамена, а на длинные пики по всей длине помещения были насажены окровавленные трофеи. Над широкими чашами с прометием вздымался химический дым и рыжее пламя. Медленная дробь ударов кулаков по бедрам эхом отдавалась от стен из камней стали Чувство предвкушения было физически ощутимо. Сергар таргост также его испытывал, однако заставлял себя размеренно шагать и царственно держаться. Как и все легионеры, капитан седьмой роты был широкоплечим и могучим, но в нем присутствовала массивность, из-за которой спаринг партнеры замирали, вытянув его имя в тренировочной клетке. У него было грубое лицо неистинного сына, а поверх старого шрама, рассекавшего лоб надвое, пролегла куда более чудовищная рана. Во время гибели из Иствана-5 его ударил терминатор железных рук, и травма от попадания едва не прикончила Торгоста на месте. Облегающий шлем не дал мозговой жидкости просочиться сквозь раздробленные остатки черепа, Апотекарии сшили осколки кости под кожей, закрепив наиболее крупные фрагменты на поверхности лица при помощи десятков эластичных фиксаторов. При помощи левогашена Таргост приделал к выступающим концам фиксаторов черные когти, выдранные с чешуйчатой шкуры мертвого Саламандра, отчего у него стало шипастое лицо безумца. Он больше не мог носить боевой шлем, Однако Таргост щел это приемлемой компенсацией. Торгост двигался среди сынов Гора, периодически останавливаясь понаблюдать за их работой. Иногда он давал наставления касательно точного угла наклона клинка, правильного синтаксиса колхидских грамматических форм или же необходимого произношения ритуальной мантры. Воздух пел от силы, как будто прямо за порогом восприятия Существовала некая тайная симфония, которая вскоре прорвется в явь. Таргост улыбнулся. Всего несколько кратких лет назад он бы высмеял нелепую поэтичность подобной мысли. И все же в ней присутствовала истина. Этой ночью прикосновение изначальной истины преобразит ложу из братства дилетантов в Орден Избранных. Об этом знали все присутствующие, в особенности... Малагарст Облаченный в белоснежную ризу, надетую поверх боевого доспеха, советник магистра войны вошел в зал через один из вертикальных транзитных столбов. Малагарст отвесил почтительный поклон. В безмолвном Ордене не существовала система званий за исключением магистра ложи, и эту власть должен был уважать даже советник примарха. «Советник», — произнес Таргост, — Когда Малагарст подковылял к нему. Магистр ложи! Отозвался Малагарст, не отставая от торгоста, несмотря на сросшуюся массу костей и хрящей в его тазу и нижней части позвоночника, которая упорно не исцелялась, он помогал себе при ходьбе эбеновой тростью с янтарным навершием, однако торгост подозревал, что раны советника были уже не столь изнуряющими, как тот изображал. «Сомневаюсь, что на борту Мстительного Духа есть более заброшенное место», — с ухмылкой сказал Малагарст. «Разумеется, ты же понимаешь, что ложа больше нет нужды таиться в тени». Торгост кивнул. «Знаю, но старые привычки, понимаешь?» «Абсолютно», — согласился Малагарст. «Традиции необходимо поддерживать». И сейчас даже в большей степени Малагарст заработал кличку Кривой за свой разум Который плел лабиринт интриг вокруг Магистра Войны Однако старое прозвище приобрело более буквальный смысл Во время первых выстрелов войны против Терры Против другой Терры Где заблудший глупец, считавший себя императором Пошел против Сынов Гора Нет, напомнил себе Таргост Тогда Легион еще был Лунными Волками. Название не отражало гордыню ведущего их воителя. Малагарст вылечился и, несмотря на безвкусность старого прозвища, пожелал сохранить его. Они шли сквозь толпу. Новость о прибытии Малагарста распространялась, и воины расступались перед ним, открыв цель пути. На приподнятом плинте, покрытом выписанным мелом геометрическими символами, стояли две строительные балки, сваренные в форме буквы «Х». К кресту был прикован лишенный доспеха легионер, голову которого удерживал на месте пересекающий лоб массивный железный зажим. Геру Герадону, ранее входившему в штурмовую Тифонуса, над Велле пробили легкие два чагарийских тулвара тому моменту, как до него добрались апотекарии, лишенный кислорода мозг, уже получил необратимые повреждения. От прежнего человека ничего не осталось. Одно лишь пускающее слюни тело, которое не могло принести Легиону никакой пользы. До настоящего момента. 16 членов ложи в капюшонах, стоящие кругом вокруг Героддона, держали плачущих пленников, захваченных при штурме Тижуна а в основном знать, часть уроженцы Двела часть приезжие имперцы. Мужчины и женщины, отдавшие себя на милость сынов Гора, лишь для того, чтобы обнаружить, что у тех ее нет. В любой традиционной войне они бы стали предметом торгов, средством переговоров. Однако здесь они в целом представляли собой нечто более важное. Они всхлипывали и унижались умоляя или пытаясь заключить сделку, иные предлагали свою верность или же куда более ценные вещи. Когда Малагарст и торгост ступили на Плинт, на зал опустилась благоговейная тишина. Малагарст изобразил, что шаг дался ему с большим трудом, и торгост покачал головой при виде спектакля с